Чтобы ты мог утолить голод и жажду, не нужно бороздить моря и пускаться на завоевание. То, чего требует наша природа, легко достигается и быстро готовится. Только лишнее стоит нам больших усилий. Синека о счастливой жизни. Я вышел из кабинета доктора в крайней тревоге. Двигаясь вниз по Гуайлд-стрит, я озирался по сторонам, куда чаще и подозрительнее, чем обычно. И мне казалось, что глухую тяжесть атомных батарей внизу живота я ощущаю сильнее, чем раньше. Дождевые тучи нависли угнетающе низко, в темных серых тонах, но такая погода и все было здесь почти всегда. Ветры, напитавшись влагой за свой долгий путь через Атлантику, впервые натыкаются на сушу у ирландского побережья, и основательно этим пользуются. На Мейн-стрит счастье улыбнулось мне еще на один миг. Бриджит, как будто она ждала меня, вышла из дверей отеля, пританцовывая легкой поступью, в хорошем настроении, в сопровождении одной пары. Оба приземистые, слегка разжиревшие, поразительно бледные. Они тащились за ней так вяло, будто приняли снотворное. Без сомнения, туристы. При отеле Бреднан имелся еще целый ряд домиков для проживания. Они прибыли с континента, судя по тому, что мужчина, подойдя к своему автомобилю, взятому на прокат, поначалу хотел сесть за руль не с той стороны. Он нервно махнул рукой так, будто сегодня это происходит с ним уже как минимум десятый раз, и обошел машину кругом. То, что в этот час они были уже здесь, означало, что они встали нечеловечески рано и прилетели в Ирландию самым первым самолетом, поскольку от аэропорта Шаннон до Дингла не меньше трех с половиной часов езды, скорее даже больше, если приходится впервые ехать не по той стороне дороги. Должен признаться, что я этот путь из аэропорта проделал лишь в качестве пассажира, еще тогда, когда при первом прибытии в Ирландию, и он отбил у меня охоту обзаводиться здесь машиной. Хотя технически это было возможно. И я уже к столь многому привык, что управился бы и с левосторонним движением. Но только зачем? Куда бы я поехал? Я остановился на расстоянии, не вызывающим подозрений, и смотрел, как Бриджит объясняла усталой паре дорогу. Что она говорила, не было слышно, но я зачарованно любовался жестами, которыми она сопровождала объяснения, грациозными и в то же время решительными, не терпящими возражений. Можно было догадаться, что она направляет их коттеджем, расположенным рядом с рыбной фабрикой. Кончилось тем, что Бриджит села в свою машину и поехала впереди» а новоприбывшие последовали за ней. И в этот момент я осознал, что никогда больше не увижу ее, если у меня случится сбой надежности, и меня из-за этого вернут в США». Азиат. Это могло означать что угодно. Но если я расскажу об этом Рейли, то он и люди, стоящие за ним, подумают одно «Китай» и меня отправят домой быстрее, чем я успею произнести слова «нарушение прав человека». С другой стороны, официально я вообще не знаю доктора Оши. Если бы не он, сейчас бы я гулял по городу, даже не догадываясь о том, что некий мужчина с фотографией в руках разыскивает Дуэйна Фитджеральда. Так что я не собирался информировать подполковника Рейли о том, о чем сам имел право не знать». По крайней мере, пока неизвестный не нашел меня. Укрепившись этими утешительными рассуждениями, я брел мимо отеля «Бреннон» и краем глаза, поглядывая, нет ли поблизости мужчины с азиатской наружностью. Изучал плакат, который теперь уже красовался в окне. Братья Фениана будут играть в следующую пятницу в пабе «Курс». Флаерти. В 20 часов, что в здешних местах называется 8 часов вечера. Объявление было украшено штриховым рисунком бородатого скрипача, при виде которого мне вспомнилось, что я уже видел диск этой группы в библиотеке. Только успела одна женщина сдать этот диск, как его тут же взял молодой человек. Вместе с Брэнниган заметила мой удивленный взгляд и потом объяснила мне, что диски «Братьев Финьяна» настолько популярны, что отдел грамзаписи библиотеки не успевает ими запасаться. На полках они не залеживаются дольше нескольких часов. Эта группа что-то вроде местной знаменитости. Они играют собственную музыку, правда, в традиционном стиле, но с бунтарскими, чрезвычайно популярными текстами. Вид плаката вызвал во мне неуютное чувство, смутное осознание собственной чужеродности в этих краях. Я здесь живу, но я не здешний. В пабах, которых в Гингле больше 50 меня не встретишь. Лишь немногие знают меня по имени. У меня нет друзей. Я веду жизнь, странно лишенную всяких отношений, чтобы сохранить мою тайну. Я отвернулся и направился вниз по улице, пытаясь привести в порядок свои мысли. Бесплодно тосковать о том, что недостижимо. Безразличие — вот что должно стать основой жизни. «Мудрый», — говорит Синяка, — «хоть и испытывает неприятности, но не поддается им». Шагая вниз по улице, я почти воочию увидел нужную страницу книги и решил, придя домой, еще раз перечитать это место. Что касается неприятностей, то когда я дошел до почты, мой операционный шов начал покалывать, будто обращаясь ко мне. Я посмотрел на опущенную решетку, на табличку с расписанием работы и подумал, что мой приятель с почты Белитрант может стать проблемой. Европейские государства настаивают на том, чтобы знать, что места жительства всех своих граждан. Для этой цели создан хорошо отлаженный механизм регистрации. В каждом поселке есть служба регистрации, и все должны состоять там на полицейском учете. Во избежание ситуации, при которой любому человеку, разыскивающему меня в Ирландии, достаточно обратиться в службу регистрации, чтобы за небольшую плату узнать мой адрес и еще массу дополнительной информации, для меня – заключили с ирландской полицией особый договор. Официальная трактовка договора гласит, что я нахожусь в своего рода программе защиты свидетелей, и поэтому мои данные могут быть выданы лишь с согласия соответствующих американских органов, которые этого согласия, разумеется, не дадут никогда. Это значило, что таинственный азиат, если он является в службе регистрации, обломал там себе зубы о гранит. Но что, если ему пришло в голову осведомиться на почте? Я получаю не только посылки до востребования, но время от времени и письма, о которых Релли ничего не знает и о которых ему не надо знать. И хотя их доставляет не Билли, а почтальон, которого я еще ни разу не видел в лицо, однако можно предположить, что Билли тоже знает мой адрес». Разве он утаит его от человека, который расскажет ему более-менее убедительную историю? И теперь уже поздно его инструктировать. Идя дальше, я ощутил себя на какой-то момент непривычно ранимым, почти хрупким. Я чувствовал, как батарея на дне моего таза при каждом шаге раскачивается, словно маховик. Мне казалось, что мое турбосердце бесполезно, и что все эти аппараты того и, гляди, выломятся из меня и упадут на землю. Больше всего мне хотелось просто пойти домой и лечь в постель. Но вместо этого я глубоко вздохнул и направил свои стопы, как было запланировано, на Бридж-стрит, и там окунулся в суету супермаркета. Я покупаю редко, и если покупаю, то немного. Фруктовый сироп, мед, острые пряности, горчицу, мятный соус — и тому подобное. Больше я ни в чем не нуждаюсь, и одного пакета таких покупок мне хватает надолго».